Беспалый. Охо медведя развелось в этом году. ухо развелось. И откуда их столько взялось-то в один год? Сбежались из других мест, что ли? Как клопы, например. Их в одном доме дустом посыплешь, они в другой кидаются и кусаются, изголодавшиеся по свежей кровушке, да еще с большим остервенением. А может, просто год такой урожайный на медведя выдался? Бывают же годы урожайные на морковку, на клубнику... Почему же не может быть на медведя? Трех коров задрали, шутка сказать. Вроде и меры предпринимали всякие. Перестали выгонять буренок на дальние летние пастбища, на старые пожни. Стали держать их в прилесках до да в кулигах. Навязали им на шее колоколец, чтобы отпугивали медвежью братью. Теперь не стадо, а колокольный оркестр, сопровождаемый мычанием. Пастушьего мытюга уже не слышно. Все перебивает наголосие бубенцов. И что бы вы думали? Не помогло. Только оплошает какая-нибудь рогатая ласточка или певунья, сунется в клеверный травостой, впадающий углом в лес, и пожалуйста. Из-за куста на нее вываливается громадный, могучий хозяин леса. Только бубенчик последний развякнет, и все. Нет коровенки. А уж в лесу самом и говорить нечего, сплошные страхи. Особенно под осень, когда пошла, повалила ягода, грибы, да прочая благодать – Народ хлынул в чащу за таежными дарами, с кузовами, с пистерями и нате вам. То тут, то там следы медведя. Помет, а то и сама морда лохматая из-за дерева высунется. Тогда крику, визгу не приведи, господи. Баба в одну сторону, мишка в другую, кто кого больше испугался. Давно известно, когда воскликнет русская женщина, в панике ретируется любое цивилизованное существо. А чего уж говорить о неподготовленном и темном лесном обитателе. А уж рассказов потом, рассказов, до да приврут еще. Баба, Калинишна, кудахтала в деревенском магазине. Ой, Женочки, вот беда-то, ведь чуть меня уж куй-то не заломал, ан чехрист Была бабка худа до крайности, низкорослая, костиста, и народ поэтому сомневался. — Нужна ты ему очень, а графина Калинишна, он бы кого по масласти избрал для продовольствия. Но коленишна шуток не воспринимала. Видимо, и впрямь перенесла серьёзную стычку с лесным хищником и рассказывала. За малиной вчерась пошла, Женочки, в бревенник. В куст-то залезла, копошусь в ём. А малинта то и дрёнша, хороша страсть, увлеклась я. Ягоды кладу, докладу в туесок. Потом, гады, слышу, о о кто-то в кусту-то с другой-то стороны шамкает. А я внимания-то не обращаю. Думаю, Васька Беляв. Кто еще? Он на собирался, бременник-то. Кладу до да кладу, ем да ем. Тут коленечная заговорила вкратчиво. Глаза зазыркали по сторонам, народ в очереди замер, приготовился к кровавой развязке. А Васька-то? Все ко мне, да ко мне, ближе да ближе. Думаю, чей час физию высунет, да ка поздоровкаюсь с ним. И бабка замолчала, поправила платочек. Народ взвыл, народ желал кульминации. Все понимали уже, что физия будет не Васьки Беляева. И Калинишна все сделала как надо. Она переложила матерчатую авоську на локоток, выставила вперед, как страшные когти, сухонькие свои пальчики, и продолжила с леденящей душу интонации, причем жуть в этой интонации нарастала с каждым словом. «Ну, он и высунул мордю эту свою, змей!» Высунул и смотрит на меня, глазами хлопает. «Рыло! Во!» Калинишна расставила руки во всю ширину. «Приблизнилась. Сперва-то леший, батюшка. А перекреститься не могу, руки отнялись. Нет, дженочки гляжу, у того-то, у лешака-то вся физия человеческая должна быть. Так кто видел, докбают а тут-то эко-шерсти-то, ведмедь, гляжу» я как завяжу женочки и калинишна в этом месте действительно звонко взвизгнула отчего все еще больше напугались кто то нервно хохотнул а он ради мой то как взнялся на задние лаппот то думала вот смертушка то мне и ввстренулась бабка замолчала мелко перекрестилась встртреожной за нее народ стал интересоваться не тяпнул он тебя, каленишна хотя народ конечно понимал что если бы это произошло, то беседа эта вряд ли бы состоялась, и на бабке были бы надеты не сандалеты, как сейчас, а, скорее всего, тапочки белого цвета. не е, -е. гляжа уж и нету его паразитика, только в лесу стресс-шало. Феофан Павловский в этом году работал на сальнице. Что такое сальница? Это внушительных размеров сарай, в котором принималась и обрабатывалась добытые рыбаками на тоннах нерпа, морской заяц, лахтак. «А когда я белуха?» — беломорский дельфин. Но белуху специально не ловили. Она сама иногда заскакивала в погоне за селедкой и в тайнике ставных сельдяных неводов. Сальница стояла на морском берегу, сразу за деревней. В деревне ее ставить нельзя было. Обработка морского зверя — дело вонючее, тяжелый приторный запах всегда стоял вокруг сальницы плотной стеной. Феофан пошел на эту работу по неволе. Еще в начале лета крепко приболела жена — Зинаида, куда тут деваться? Пришлось отказаться от Сельдяной и Сему же и Путины и быть возле нее. Председатель в ситуацию вошел, сказал «бери сальницу», оказал таким вот образом доверие. В общем, все ничего, и Феофан не чуждался никакой работы. Это подтвердит каждый, но здесь больно уж замарашисто. Идешь по берегу домой, чувствуешь, сам воняет от тебя, как от раука нерпичей тушки Но переболеет Динаида, подымется в конце концов. Женщина крепкая, и тогда снова вольный воздух дальних тонь, веселый дикий морской берег, серебристая семушка. В общем, он верил во временность своего нового занятия и не унывал. Медведи добрались и до его сальницы. Несколько раз придя утром на работу, он замечал их следы со стороны противоположной деревни. — Принюхиваются заразы, — отмечал про себя Феофан. Известное дело, морской зверь — обычное для мишек лакомство. Феофан хоть и не был путним, как говорили старики, то есть хорошим охотником, но в следах разбирался неплохо. Как мог, следил за медвежьей суетой колоссальницы. Вот медведь лежал ночью за кустом. Лёшка тут его. Наблюдал, выслеживал, нет ли опасности. Вот подходил к заплёстку, нашёл вымытые из воды старые нерпичьи кости, погрыз их. Дальше следы вели прямо к дверям — Медведь здесь долго топтался, не нюхал, наверное, воздух, тянущийся из пазов. Ага, вот царапины, да как высоко-то, напротив его лица. А значит, вставал на задние лапы, скреб дверь когтями. Особенно впечатляли размеры следов, огромные, круглые, как тарелки, когти, словно толстые проволочные крючки глубоко увязали в сыром песке. Ну и медведяра, думал Феофан, и ему было маленько жутковато потому что приходил он на работу в самую рань, и на берегу было безлюдно. Выйдет вот сейчас такой громила, волосатый из-за куста, и привет вам. Моргнуть не успеешь, как скальп снимет. В общем, не испытывал он большой радости от того, что медведи заинтересовались сальницей. Ничего хорошего ждать от этого не приходилось. Так и вышло. Через пару дней утром замок был сорван, вернее сказать, вырван, вместе с петлями ворался под деревом, будто его зацепили и рванули трактором. Песок был весь в медвежьих следах и утрамбован до плотности грунта. Видимо, косолапому пришлось долгонько повозиться с замком. Феофан вошел в распахнутую дверь с опаской. Вдруг медведя ранее убрался еще из сальницы, затаился и ждет его. Но медведя не было. Зато не хватало двух свежих нерпичьих шкур из четырех, что вчера только вечером были сданы рыбакам. Остатки одной, правда, валялись на затоптанном жирном полу. Это были огрызки кожи с выеденным салом, которое толстым слоем облегало каждую нерпячую шкуру. Другой шкуры вовсе не было. У волок бандюга лесной. Прибывший на место происшествия бригадир Пищихин долго разглядывал вырванный замок, трогал разогнутые петли, подсокивал языком, присвистывал. Это ж какую силищу надо иметь злодею! Внимательно проинспектировал результаты медвежьего хулиганства, сомневался насчет второй шкуры, вероломно украденной. Как же это он, не понимая, утянул-то ее? И подозрительно при этом поглядывал на Феофана, того это возмущало. Не я же ее съел, честное слово. «Ну, я так не считаю», — мямлил Пищихин. «Я чисто технически не могу понять, что, взял в охапку и понес, так что ли? Или на плечо закинул? Интересно, черт!» Феофан терпеть пещухина не мог, потому что не спорил с ним, не обсуждал медвежьих возможностей, только сказал «Если интересно, возьми до да потяжурь здесь ночью, он тебе покажет, как это делается». Бригадира такая перспектива не прельстила. Он сразу сособирался, отдал распоряжение «Шкуры списать, на дверь приделать стягу». Феофан стягу приделал, благо имелась в запасе, Она легла поперёк двери и стальной ленты и закрыла её наглухо. Так ему казалось. Но на другое утро стальная стяга валялась у дверей, вырванная с корнем, и, похоже, была на измятую ленточку от матросской бескозырки. Опять не хватало одной шкуры. Пищихин был на этот раз более категоричен. не так это дело не пойдёт. Этот ушкой нас из плана выбит Надо пристрелить, заразу». Феофан вспомнил свою настольную пукалку. Старенький дробовичок двадцатого калибра и усомнился. Вот самобери за такое дело, я лично пас. Брось отнекиваться, Феофан Александрович, отрезал бригадир. Дело общественное, видишь, что творит, змей, все границы перешел. А из меня сам знаешь, какой стрелок, целюсь через приклад. То, что пещихин не охотник, это понятно, балаболка, одно слово. Но и сам он не Робин Гуд, чё уж там. — У меня ружья нету, — возразил Феофан. — В колхозе карабин имеется, лось, десятизарядный, и пуля у него девять миллиметров, блямба. Кого хошь завалит хошь слона. — Выпишем, Фаня, не дрейфь. Чтобы маслить, Пищихин стал фамильярничать, старый лицемер. — Дай кого-нибудь в подмогу, одному страшновато, — честно признался Феофан. Пищихин обрадовался. Уломал-таки и наобещал гору. «Выделим, Феофан Александрович, лучшего охотника». «Выделим». Лучшим охотником оказался Санька Турачкин. Лысый, 30-летний, долговязый парень, крикливый и немного нервный. Суета нервозность появилась в Санькином характере после выхода в свет исторического постановления о борьбе с пьянством и алкоголизмом. В тот период он сильно пострадал и до сих пор тяжело переживал появление этого правительственного документа. Опять надул балаболка, с неприязнью подумал феофана о пищихине, потому что никаких охотничьих подвигов за Турачкиным не знал, ну, кроме одного, пожалуй. Года два назад Санька выпросил в охотхозяйство лицензию на лося и осенью прямо за деревней подстрелил колхозного коня пегаску. Оправдывался потом, так в сумерках дело было, а тот стоит в кустах, и рога наем будто. Дело было до выхода упомянутого постановления, и Саньке в тот период действительно такое могло померещиться. Он ворвался к Феофану под вечер и с порога заторопил. «Пойдем, Фаня, жахнем твоего грабителя». На плече у него висел карабин лось, десятизарядный и новый. Феофан сидел перед телевизором в тапках и смотрел мультфильм по программе «Спокойной ночи, малыши». На коленях у него стояла теплая кастрюля со свежей ухой, из Пинагора сама лучшей ухой. Феофан хлебал уху прямо из кастрюли, протяжеста фыркал. Идти на хищника ему не хотелось. «Вот сейчас все брошу и пойду», — сказал он и стал фыркать еще слаще, запричмокивал. Турачкин, увидев такое дело, осознав, что его триумф может не состояться, взмолился. «Пойдем, Фань, а ага. руководство поручило, надо сделать, а мне одному боязно, сам понимаешь». «А, ясно, что не отквяжется, лучший охотник». После безвинно загубленного пегаски Саньке чрезвычайно необходимо было реабилитироваться перед народом. у Уфу Феофан так и не доел, не торопясь, оделся, снял с гвоздя в кладовке двадцатку и пошел с Санькой Турачкиным на медведя. Они сделали засаду метрах в пятидесяти от сальницы на вершине разлапистого верескового куста. Легли прямо на ветке, поэтому хвоинки и сучки покусывали тело. Ветер дул такой, какой надо, вдоль берега, с севера, как раз оттуда должен был подкрасть разбойный медведь, так что их запах был для него недосягаем. С ему не подойти, там деревня, с запада пустырь, местный аэродром, с востока море, один путь с севера. Разговаривали шепотом. «Поскольку придет, как думаешь?» — нервничал Турачкин и гладил рукавом ствол карабина. — стряхивал прилипшие хвоинки. — Ему виднее. У тебя не спросил. Феофану разговаривать не хотелось, ему было зябко и, в общем, жутковат. Ветер позванивал вересковой хвоей. Стояла густая прохладная ночь средины августа, наполненная всевозможными звуками и запахами. Высоко-высоко в небе, под самыми звездочками, плестался черный, весь в разрывах дым. Звездочки вымаргивали в этих разрывах и тут же снова окунались в клубы, это летели с на юг дальние холодные облака. Все кусты кругом казались лежащими на земле медведями. «Интересно, он на рану силен или нет?» — постукивал Санька зубами, а потом предложил. «Давай для точности глаза и руки» и достал из внутреннего кармана флягу, отвинтил крышку. В нос Феофану крепко ударил запах браги, Санька опрокинул флягу в рот и сделал несколько крупных глотков, передал Павловскому. Глотни для храбрости не повредит, сам делал на чистых дрожжах, вкуснота, спасу нет. Эх, бражка-милашка! После браги Турачкин замурлыкал потихонечку какой-то простенький мотив, потом протяжно рыгнул и вдруг запохрапывал, уткнувшись лбом в приклад карабина охотничек мать твою почти равнодушно подумал феофан и стал глядеть на море на верхушке волн мерцающие звездными искрами размеренные тускло не заметил как сам задремал его разбудил какой то шорох Открыв глаза феофан разглядел в малость просветлевших уже сумерках черный силуэт медленно двигающийся по песку к сальнице с той стороны доносилось тихое мерное поскрипывание песка вот «Ты беда! Медведь идет!» О висках ускоряющимися ударами застучала кровь. Феофан сильно ударил локтем в бок Саньку. «Медведь!» Тот сосна ойкнул, распахнул глаза, но врубился быстро, зашептал. «Где? Где?» «Вон!» «Балбесина! Не видишь!» Турачкин увидел, засучил рукава, стал выпрастывать ремень карабина, зацепившийся за ветку, при этом сильно шепотом матюгался Медведь, вероятно, услышав посторонние звуки, остановился, прислушался. Санька меж тем приложился к прикладу, скомандовал шепотом «раз, два, три». Феофан нажал на курок, глаза слепил огонь, и резко нахлынула тишина. Только по кустам что-то шуршало «шлеп, шлеп». Санька Турачкин, зверски ругаясь, скачил и стоя начал лупить из карабина по кустам. Потом вдруг побежал туда, куда стрелял. Скоро вернулся, сел понурый, рядом с Феофаном закурил. «Ты чё вместе со мной ты не выстрелил? Собирался?» — вроде спросил его Павловский. На Турачкине не было лица, и весь он выглядел, как побитый пёс. Глаза потупленные, хвост прижат. Патрон в патронник забыл дослать. Первый раз на медведя волнение. Только клекнул, и всё, надо же, а... Феофан хохотал над Санькой долго... Сидел на кокорине и хохотал. Турачкин спросил, «А ты-то чего не попал? Вроде ведь выцелил. Я смотрел, крови на следах нету». «Так я ж седьмым номером шмальнул, пшонкой. Какая может быть кровь?» «А у тебя что, пули даже с собой нету?» не «Надо бы и Саньке теперь посмеяться, да не до смеха ему». Все же крепко опростоволосился. «Само лучшее оружие доверили». Честь, можно сказать, оказали, надо же. По дороге домой он сообщил, что медведь там меченый. На левой передней лапе не хватает указательного пальца. Беспалый медведь. То ли вырвал где-то, ли с рождения, так это бывает. Еще он просил Феофана не рассказывать никому про их приключения. А то засмеют ведь. Клички какие-нибудь приклеят. Народ на язык остер. Все же выстрелы в деревне слышали, и Пищихин допытывался в кого стреляли, почему не попали. Им объяснили, что стреляли на шум. Медведь, мол, ходил далеко в кустах, но ворчал. В его сторону и стреляли, чтобы отпугнуть от сальницы. Пищихин был доволен. Ну, теперь не подойдет больше, напуганный. Феофан считал также Через пару дней ударила морянка. Сильный шторм. Рыбаки выехали стонь домой. Зверя никто пока не сдавал, он закрыл сальницу на замок. Для пущего спокойствия... Приколотил поперёк двери два толстых гробыля крест-накрест, как в своё время делали на военкоматах, когда все уходили на фронт. Через день к нему домой прибежала Люда Петрова, телятница. Собирала она анфельцию на берегу и увидела такое. «Разор там у тебя», — сообщила, — «двери с корнем выдраны». Ну, двери не двери, а гробыли и замок были в самом деле отодраны. «Действительно» какое силища!» В сальнице Мишка набедокурил на сей раз шибче, чем раньше. И задрал три шкуры. Все раскидал. А потом, зайдясь, видно, в разгульном кураже, опрокинул на пол тяжеленный чан со шкварками. Все было залито вонючим суслом. Прибежал Санька Турачкин. Откуда-то узнал тоже про новое нападение. Сел рядом с Феофаном на бревно, поглядел на безобразие. «Это он нам отомстил, падла, за испуг свой!» сделал заключение санька злопамятный гад он нашел на песке самые четкие следы и стал показывать видишь вот левая передняя вот пальц одного не хватает тот самый безобразничает беспалый действительно когтей на лапе было четыре а не пять как на остальных пришел и пещихин оценил обстановку поматюгался померу нас пустят так раз так На полтыщи уже убытку принес не меньше, это ж штука сказать. Потом отдал распоряжение Турачкину, чтобы этот ваш одноглазый или как там его ушку этот был немедленно отстрелян, иначе деньги с тебя и Павловского высчитаю, как с бездельников, и ушел, энергично бормоча что-то в смысле трах-тах-та-та-тах. Ну, в общем, смысл был понятен. Раскомандовался. «Видали его!» — вяло возразил вслед ему Санька. «Сам-то одноглазый!» Посидели они, покурили, и Турачкин сказал. «И в самом деле решать надо этого медведяру. Вопрос чести. Я тут пошевелю извилины и покумекаю». Самокритично он насчет своей извилины. Через день под вечер они сидели в стоге сена на Кирилехиной пожне. Стратегическая задумка Саньки Турачкина заключалась в том, что позже это как раз на дороге Беспалова к До нее отсюда всего с полкилометра, а дальше начинается Чищоба-Ельник. Где-то там медведь залегает на день, оттуда выходит ночью куролесить. Но главная мудрость заключалась не в этом. И охотничья гениальность Саньки воплотилась в том, что в метрах в сорока от стога бродил козел по имени Валетт. Козел был привязан на веревке. С другого конца веревка крепилась за кол, воткнутый в землю. Валет и служил приманкой. Он рассказывал вокруг своего кола, тря своей козлиной бороденкой и беспрестанно блеял. Затворто на этот раз хоть передернул?» Не без основания поинтересовался Феофан, а то получится, как в прошлый раз. Санька болезненно кривился, вспоминать свой позор не хотелось. Переводил разговор. «А сам-то пулю взял? Опять пшонкой лупанешь». Ну, «Провинились они оба, что там говорить?» Время летело медленно. Санька ворочался на сене, несколько раз прикладывался опять к фляге, нервничал. «А вдруг козла тяпнуть успеет, пока застрелим?» «Пищихин штаны с нас тогда снимет». «Валетто, производитель, — сказывает, — что надо». Из других деревень кос к нему приводит, ха, сексуальный рекордсмен. Августовская ночь спускалась на землю плавно, с неохотой, принося с собой сыроватую зябкость, неуют. Окружающие предметы теряли привычные формы, становились неузнаваемыми, похожими на больших и странных зверей. В ночном лесу, в самом воздухе, началось таинственное, жутковатое движение теней то вдалеке, где-то рядом пронзительно вскрикивали ночные птицы. Колхозное имущество, козел Валет, не привыкший спать в ночном лесу, видно, побаивался этих звуков и теней, и частенько громко взблеивал. Турачки от этих взблеиваний вздрагивал, но действия Валет одобрял. «Валяй, козлятин, валяй, подманивай зверюгу!» Ветерок, потерявший в сумерках свое направление, кидался в разные стороны — Иногда он поддувал со стороны валета, и Санька затыкал нос, плевался. «А, «Воняет, как отпадали! Помылся бы хоть, что ли, гад такой! Как его козы выносят!» Ночь они одежурили честно. По очереди на коротке вздремнули, но без беспалый медведь так и не пришел. Утром разом зазвенели, защебетали кругом птицы, на востоке солнце сначала раскидало во всю горизонтальную ширь густую малиновую зарю, а потом размыло ее и вскинулось над верхушками окружавших пожню елок. чистое обещающее погожий день. Валет, подохрипший, уставший от ночных тревог, лег на траву, подогнув ноги, закимарил. во «Обнаглел медведяра», — жаловался Санька. «Ему мясо предлагают свеженькое, душистое, он выламывается». Днём к обеду солнце нагнуло жару, сидеть в сене без долгого движения стало не в моготу. Турачкин ёрзал, наконец, молился. «Пойдём, Фань, перекусим, что ли, а? Какой сейчас медведь? Посерёдке-то дня. Спит он где-нибудь на лёжке. Днём медведя не охотятся, это точно». «А вдруг?» — засомневался Феофан. Хоть валяться на санцепёке ему порядком надоело. «Не, говорю, значит, знаю». Ну, что спорить со специалистом? Они исползли с зарода и направились на обед. Вернувшись часа через три, размякшие отдохнувшие запасом еды, и Санька заорал, где козёл, мать его, за ногу! Валет действительно куда-то пропал вместе с верёвкой и даже колом. Турачкин горячился, бегал туда-сюда, искал Валетовые следы, чтобы хоть определить направление его побега, и, наконец, нашёл. Как стоял, так и сел прямо на траву. Снял с лысой головы кепку, шмякнул ее в сердцах Ози. «Иди сюда», — негромко сказал Феофану, тот подошел. Средь вырванной травы четко виднелся медвежий след с четырьмя когтями. Турачкин тихо с присвистом как бы про себя заматюгался. Сидел он так несколько минут, шептал безвязную ругань, покачивался, переживал потрясение. Феофан не знал, что делать, то ли горевать по козлу, то ли смеяться, — Над Санькой и самим собой. «Ты ж сказал, что они не охотятся днем! Уж куи-то!» Подначил он впавшего в прострацию Турачкина, переживающего очередной позор. Тот даже не огрызнулся, совсем духом упал. Через какое-то время начал соображать. Угу. Сидел где-то тут за кустом, да? Караулил, когда нам надоест, дождался змей. Вот пищихин-то, у теперь кураж устроит». «Скажет, производителя медведя скормили, за здорово живешь. А козлы же мы. М -м -м. Козла не нашли уже под вечер, метрах в четырехстах от кирилихиной пожни, в густых елках, как корники. Сначала наткнулся на веревку феофан, потом увидели козла. Ну, вернее, то, что от него осталось. Рога и копыта, в буквальном смысле. Саньку Турачкина с тех пор зовут «медвежатником». К Феофану никакая кличка не пристала, потому что он был у медвежатника на подхвате, ассистентом был. Санька сдал обратно на склад карабин и сдался сам, отказался от медвежьей охоты. А у Феофана была еще не одна встреча с Беспалом. Однажды попался в Юнды морской заяц, огромный лахтак-тюлень. Феофан освеживал его прямо в воде, попробуй такую тушу завалить в карбас. «Да никогда в жизни! Человек пять надо, не меньше!» Одна шкура с салом килограммов 100 весит. Ножом с края шкуры он сделал прорез, продел веревку, привязал к ней якорь и бросил якорь в залудье, ближе к орги, каменной россыпи. Пусть поплавает шкура день-другой, потом он пойдет на дорки в деревню и заберет шкуру, отвезет на сальницу. После ужина в сумерках фиофан вышел к морю, сел на бревнышко и закурил. На море был отлив, Матово отсвечивал длинный за плесток и торчали из воды камни. Метрах в ста от него у корги кто-то бродил по мелкой воде и крепко ругался. «Кто же это может быть?» — предполагал Феофан. «Может, Толя Полотухин?» Только что-то он запоздал как-то. то ли Полотухин сидел на соседней Тоне, с паской, километрах двух. Иногда наведывался к нему, чтобы скрасить одиночество. «Наверное, приехал, ткнулся в коргу, в мель не может выбраться». Толя кряхтел там в темноте, ворочал, барахтался со своей дуркой. у что ты в первый раз, что ли, мели-то не знаешь?» В сухую воду решил протолкаться. «Вот дуреха!» — так размышлял Феофан о Толе и покуривал. Толя меж тем что-то ворчево бормотал, и все приближался. То, что это не Толя, Феофан разглядел слишком поздно и удрать не успел. Это был Беспалый, который тянул к берегу от корги стокилограммовую шкуру вместе с якорем. Шкура и якорь здорово упирались, цеплялись за камни, медведь крепко ворчал, был недоволен. Удирать было поздно. Беспалый вышел прямо к нему, нос к носу. «Васька!» — крикнул Феофан, сильно струхнув. «Брось шкуру!» Они разбежались в разные стороны. Но в сальницу Беспалый больше не полез. И не потому совсем, что образумился, наконец, или оробел его отчаянной наглости и готовности совершать новое вероломство сомневаться не приходилось. Просто Феофан пошел на хитрость, стал подкармливать медведя. Он попросил рыбаков привозить к сальнице не одни только шкуры, а целых нерп, неосвежованных. У усальницы снимали теперь шкуры, и рауки, нерпичьи тушки, Феофан бросал в кусты за сальницей. Каждое утро на это место навещал и почти всякий раз видел там остатки медвежьего пиршества и следы, следы, следы Беспалова. Так они жили до сентября, и жизнь эта стала привычной. А в сентябре Феофан однажды увидел на песке рядом со следами Беспалова другой медвежий след, более мелкий и тонкий след медведицы, и услышал темные теплые ночью в лесу страстный и восторженный медвежий рев, так ревут влюбленные медведи. И больше никогда в жизни не видел он ни самого беспалывания его следов. Увела его любовь в другие лесные дали, и стало немного грустно. Будто от жизни оторвалась какая-то дорогая и важная частица, упала на дорогу и потерялась. А на том месте, где она оторвалась, образовалась прохлада и пустота.